Глава 15. Честный бой. Перед поставленной задачей Елизавета Рабела не взять и поджечь дом. Пускай давно заброшенный, с призраком, пускай с разрешения главного авторитета станицы. Все равно боязно, тем более в первый раз. Да, репутация у Лизы, когда она звалась Олей и по документам числилась живой, слыла криминальной. Многие считали ее бандиткой. На деле далеко иначе. Вадик, миллионный раз проклятый Востряновой, сам проворачивал преступные манипуляции. Девушка из незаконного могла постоять на стреме, создать алиби, привести провизии скрывающемуся и прочее, нехорошее, до да мелочь. Что прямо швырнуть в окно коктейль Молотова? Нет, это за гранью. Потому стало дурно. Люди словно на зло встречаются на пути, «Чего они делают в лесу? Вечер не за горами!» Озадачивалась Лиза и сама отвечала. «Деревня ведь, по грибы ягоды ходят». К счастью, нужный дом находился на отшибе, и возле него посторонних не оказалось. Вострянова долго смотрела по сторонам, прислушивалась к лесу. «Не идет ли кто? Вроде тихо. Медлить нельзя, следует успеть вернуться к соглизиру, желательно до заката. Вперед!» подала девушка себе команду и двинула на заброшенный участок, на ходу доставая из черного пакета бутыль, обернутую корой ясеня. Елизавета замахнулась, пока без поджига. Для примерки. Раз, качнула коктейль. Два. На третий дом преобразился из развалин в красивый, новый и ухоженный, как несколько часов назад». В окне появился призрак Натальи. На глазах неживой проступили фантомные слезы. Она принялась уговаривать настолько живым, жалостным голосом, что знатно пошатнула уверенность Востряновой. «Я думала, мы подруги. Не делай скверного. Я хорошая, хоть и умерла давно. Не все призраки злые. Мы можем дружить. Я помогать тебе буду. Никакого вреда. Я за добро». Лиза с трудом вернула самообладание. «Да, тогда это для твоего блага, раз доброе, во вселенную света попадешь». Зажгла фитиль, который в охран сделал качественно, заискрил так, что любой Бигфордов шнур позавидует. «Нет, стой!» Тяжело бросать смертоносную бутылку в реальный образ человека. Хоть и знаешь, это нежить. «Вострянова не больна психически. Что странно, после пережитого, как в забытом детстве, так и недавно. Потому у нее срабатывают внутренние тормоза. Поселяются сомнения. Может, не стоит? Нет, надо. «Прощай, подруга. За могилой я твоей присмотрю. Обещаю. Надеюсь, во Вселенной Света увидимся. Лучше не скоро. Рука Создателя с тобой». Вострянова швырнула коктейль в открытое окно. Бутылка миновала призрака и, разбившись, запылала в середине дома. Последовал оглушительный вой неживой. Елизавета заслонила уши руками. Китайская зажигалка выпала из ее рук и взорвалась от удара о камень. «Выносить рев невозможно. Хотелось упасть на землю. Постараться, помимо рук, дотянуться до ушей коленками. Сильнее закрыть их. Лучше забить землей или чем попало, только не слышать этого. Лизе хватило сил и разума не поддаваться порывам временной слабости и броситься прочь из проклятого двора». Не успела Вострянова покинуть пределы участка, вопль покойницы прекратился, огонь распространялся, что-то трещало внутри, лопалось, призрака больше не видно. Вскоре раздался другой вой, вой сирены пожарной машины, что выехала от КП. «Слава Богу!» — облегченно вздохнула Лиза и пошла к соглизиру. К возвращению Елизаветы в охран закончил банные процедуры и собирался к предстоящему честному бою с могучим упырем. Сколько зарекалась Лиза не удивляться и не пугаться. Ничему в Бастулазаке не получалось. От царапин, разбитого состояния и плохого настроения Саглизира след простыл. Он помолодел, выглядел свежо, единственное слегка прихрамывал и постановал. Саша пояснил. «Внешне я здоров, но внутри остаюсь слаб. Не настолько, как утром, тем не менее. Ты точно одолеешь деда Степаныча?» Обеспокоенно спросила Вострянова и неприличие ради. Ей действительно хотелось знать. Переживает за охрана «Может, лучше денек-другой выждем?» «Времени нет. Справлюсь. Куда я денусь? Ты готова помогать?» «Да», — без колебаний заявила Елизавета. «Чем я могу быть полезна?» «Сперва в качестве оруженосца. Поможешь дотащить необходимое до нового кладбища. Того, что недалеко от нашего озера». Затем выступишь в качестве приманки для оборотня. Не бойся, риска для тебя нет. Как я почую врага или услышу, ты спрячешься за оградой погоста. Монстр не сумеет миновать забор, если только я его случайно не переброшу туда. Постараюсь так не делать. Если подобное произойдет, тогда... Наоборот, выходи на улицу. В крайнем случае беги к озеру и прыгай в воду. Там точно никто не достанет. Услышанная несколько поколебала уверенность Лизы, но отказываться от затеи она не собиралась, уточнила лишь. «Почему оборотня не заманить сразу к озеру? Туда бы его и столкнул. Сам говорил, они той воды боятся». «Ты меня плохо слушала? Озеро пропитано бастулозаком оно кратерное, а я должен сразить оборотня без этого металла. Да и вряд ли он приблизится к нашему водоему, а к кладбищу должен». «Поняла. Извини, подтупливаю. Перенапряжение такое, что даже мои мозги кипят. И...» Она замялась, потом решилась и выпалилась скороговоркой. «И я очень переживаю за тебя. Вот». «За меня?» — переспросился Глизир. Он не скрывал недоверие. «Нет. Чего за меня переживать? Если меня сразят, я уйду на долгожданный покой. Точнее, отпуск». На облаке покатаюсь, давно хочу и так далее. Мне только лучше, я не человек, чтобы бояться кончины тела. Переживаешь ты за себя, что останешься одна и не будешь знать, что делать. Впрочем, ничего нового. Ладно, не бери в голову, да не плачь. Все, собираемся и в путь, через полтора часа закат. В охран переоделся в удобный боевой прикид. Черные штаны, свои бесменные бронированные сапоги, майка без рукавов, сверху черная куртка. Получился супергерой. Еще бы кепку и черные очки. И хоть сейчас на киностудию. Нет, обошелся без головного убора. Зато взял увесистые перчатки с набойками на руках. Для лучшего удара. Нож из особого металла сунул в сапог. Со словами Пригодится может, но в бой пускать нельзя» также заточек изкованных гвоздей топор пилу веревки и много прочего вытащил из обреза патроны которые содержали бастулазак пояснив их мало осталось всего четыре все равно использовать нельзя на всякий случай возьмем заряды скованными осколками гвоздей и серебром Таких тоже попарив паре в наличии давно не делал, сложно оно и долго. Раньше кузнец хороший жил в станице, он же слесарь, мастер невиданный. При нем проблем с патронами и оружием не имелось. Автомат собрать в сарае мог, да такой, что ваш ростовский Толстопятов бы позавидовал. Умер, жалко, нового пока нет. Так-то и обрез пора менять. Импровизированные боеприпасы в край износили стволы. «Ты просто так рассказываешь», — уточнила Вострянова, которая запоминала все действия Саглизира и каждое его слово, а спросила, чтобы чисто поддержать беседу. «Или необходимо запомнить». «Запомни. Ладно, идем. Бери все, я налегке пойду. Силы надо экономить на любой мелочи». «Как именно я должна приманивать оборотня?» «На месте объясню. Готовься морально». «Давно готова», — соврала девушка. До кладбища добрались быстро. Времени до заката на подготовку немного осталось. Лиза по дороге допытывала в охрана вопросами на всевозможные темы, вроде «Есть ли жизнь на других планетах? Я могу умереть в нашем времени, а переродиться в Древней Руси?» И далее по списку. Саша оказался необщительным. Отвечал кратко «Нет, не знаю, отстань». Соглизир начал приготовление, попутно поясняя действия. Он разложил в разных местах заточки искованных гвоздей, натягивал веревки, примерялся к большому ясеню, спрятал в его дупле обрез и два запасных патрона, тех, что с серебром, в стволе ставил кованные заряды, пилил ветки, заострял их топором, создавая колья. Помимо страшного для нечистых дерева, рядом с кладбищем находилось множество иных – акации, караич, абрикос, пальмы. Все, за исключением Ясеня, молодые, небольшие. В охран заверил «Заросли нам на руку, а Ясеня хватит и одного». Забросив за ограду кладбища нож из бастулазака Саша предупредил «Не прикасайся к нему, если я не скажу». «Поняла. Когда мне заходить за забор?» «Позже. По моей команде ты сразу зайдешь на кладбище и закроешь за собой калитку». «Повторяю. Ни при каких обстоятельствах не выходить оттуда, чтобы не произошло». Коли выстою, сам скажу, когда. Коли нет, жди рассвета, ну, ты помнишь. Поняла, скоро приманивать, темнеет. Чего такая нетерпеливая, рано, ждем. Над кладбищем поднялся ветер, именно над кладбищем. Порывы задевали верхушки деревьев, качали их с неимоверной силой до треска. На землю обильно сыпались сухие ветки и листва, а на земле спокойно, штиль. Тем не менее, иначе, как злым, ветер Вострянова назвать не могла. Очень он жуткий. Звуки неприятные издает, завывает. Словно души умерших кружат над погостом и плачут по своей давно законченной жизни. Пугают, возможно, и предупреждают живых о предстоящей угрозе». Вот и разваленные на горе, которые возможно разглядеть в проемах между стволов деревьев, когда те сильно склоняются под напором потустороннего ветра, начали посылать мистический закат. Тень плавно окутывала а Оранжевые остатки солнечных лучей придали улице неестественный мультяшный свет. Бр! поежилась Лиза. Ей представляет бойзна, что последует дальше, с окончательным на сегодня воцарением темноты. В охрану напротив явно нравилась аура. Он засиял, выпрямился. Пора призывать. Значит так, я начну выть, имитируя оборотня. Да, я способен подражать голосам и сигналам большинства нечистых особей. Такая способность нам дается от появления в человеческом обличии. И не зря. Для лучшей охоты на нечисть. Ради приманки. Я поняла. Я завою, только не пугайся. С непривычки может показаться жутко. А ты закричишь. Искренне закричишь, словно перед тобой не я, а настоящий оборотень. Это должно приманить волчьего генерала. Сделаю, только, может, я все-таки стану кричать из заграды Да, каюсь, чего-то мне с закатом сделалось стремно. Нет, тогда он не отреагирует. Надо именно так. Не бойся, я рядом. Хорошо, я тебе верю. Погнали. Востряновой не пришлось пробуждать в себе актрису и стараться кричать искренне. Когда в охран завыл, она сразу в такт ему завопила и, развернувшись, постаралась убежать. Саглизир вовремя ухватил Лизу и вернул в чувство. Затем продолжил выть, а приманка звать на помощь. Она ожидала звука похожего на оборотня, но, когда Саглизир его издал, вышла настолько устрашающе и натурально, что растерялась, поддалась панике. Ей показалось на миг, сейчас Саша действительно превратится в монстра, будто это не настоящий в охран, а именно оборотень во всех смыслах. Некий демон, что принял облик воина света, дабы специально заманить ее в глубины леса и разорвать. Оттого мысли дали команду «Отступай, скорее за ограду». Благо, когда соглезир коснулся руки девушки, та пришла в себя, поняла, все согласно плану и доверилась спутнику. Издали раздался ответный вой. Более грубый, прерывистый, дьявольским эхом накрыла лес. Заснувшие вороны взмыли в небо, снова сбросив на землю порцию листвы и веток. «Все!» — сказал в охран и затолкал Лизу за ограду. «Закрывайся и жди. Дальше мои проблемы». «Ты уверен, что справишься? Темно так, не видно ничего». «Не уверен, но постараюсь. Не переживай. Через минуту луна опустится под облака». «Станет светлее, хотя и в темноте я вижу отлично, лучше любого кота». После сказанного глаза Александра засияли голубоватым светом. «Если к деду Степановича придут союзники, нешите ведь полно здесь ночью, что тогда будешь делать?» Вострянова старалась шептать, не выходила, она кричала. «Не должны. Я много их перебил за прошедшие ночи, особенно за последнюю. Надеюсь, не придут. Оборотня этого. Сами побаиваются они. Бой должен выйти честным. Барантокул тоже это понимает. Потому не осмелится жульничать снова и столь открыто. Все, молчи». «Ну, осторожнее, умоляю». Заплакала Лиза, чего не ожидала от себя. Но процесс оказался неконтролируемым. Подавить порывы слабости и переживаний за в она не смогла. Дала слабину. Девушка все-таки, пускай и крайне необычная. Луна вышла, прилично осветив окрестности. Вернее, не вышла, а волшебным образом опустилась под облака. Это мистический оптический обман, но выглядит крайне эффектно. Елизавета долго не сможет воспринимать подобные выкрутасы Бастулазака за обыденность. Вскоре явился и он генерал Волков, могучая особь, тот, кто давным-давно был бравым казаком и дедом молочника. Увидев противника, монстр выпрямился и завыл с новой силой. Его рост в таком положении превосходил 4 метра. Размах плеч около 3. дистанция атаки длинными мощными лапами с когтями-кинжалами вообще трудно представить для сопоставления с человеком с сакульями клыками, причем в несколько рядов, прилагается. Детально рассмотрев чудовище, Вострянова сильнее забоялась. Не за себя, за Вахрана. Как он справится с этой осадной башней? Тут и мощнейший танк не решится идти на таран. Тем более соглезир ослаблен. Оборотень не спешил нападать. Видимо, понимал, кто перед ним, что враг может припасти сюрпризов. Саша решил ускорить события и побежал на противника. Последний, встав на четверенький, бросился навстречу. В критический момент в охран отклонился от атаки монстра. Ушел влево под могучий размах мохнатой лапы и стал кружить вокруг неприятеля. С опущенными руками танцевал над нечистым, словно легендарный боксер во время поединка, известного как «Грохот в джунглях». Причем весьма удачно. Лизе казалось, сейчас, сейчас дед Степаныча достанется Глизира и буквально разломит пополам. Нет, в охран умудрялся раз за разом уклоняться от атаки и закруживать оборотня. Только выглядел воин бога не как менее объемный Мохаммед Али на фоне Джорджа Формана, а как Давид возле Голиафа или домашний кот напротив бенгальского «тигра». Но монстр не человек, его тактикой людских боксеров не вымотаешь. Продолжаться долго подобные пляски не могли. Саша это понимал. Он не старался истощить противника физически. Он усыплял бдительность, чтобы нечистый привык к его действиям. Потому вскоре совершил внезапный маневр. Забежал на акацию с такой легкостью и скоростью, что снова в голове Востряновой возникло его сопоставление с супергероем. Генерал не ожидал подобного финта. Он, целясь в добычу, совершил очередной рывок и упал, когда в охран ушел вверх. Оборотень по инерции пропахал длинным рылом землю. Впрочем, вреда ему это не нанесло, только разозлило. Здоровяк принялся качать дерево, стараясь трясти противника с верхушки яблочным способом. Но тот вцепился крепко, не получалось его сбросить. Монстр тоже пошел на хитрость, сделал отвлекающий шаг, будто хотел заново качнуть дерево, но вместо этого оттолкнулся от земли мощнейшими задними лапами и с раскрытой пастью полетел на соглизира. Его попытка увенчалась успехом. Нечистый вцепился окульями клыками в ногу неприятеля и крепко сжал челюсть. Ожидаемых результатов не последовало. Сапоги из шкуры демона ада выдержали натиск. Правой ногой в охран ударил каблуком в левый глаз нападающего. Видимо, сильно, ибо оборотень, разжав челюсти и завопив, рухнул на землю спиной. Пролежал дед Степаныча не больше секунды. Вскочил, отступил на несколько огромных шагов и с разгона переломил дерево. Правда, снова по инерции сам подался вперед. Вахран, зависнув в воздухе, обрушился на спину врага и вдавил его в обломок загубленной акации диаметром в 30 сантиметров, плюс-минус. Соглезир прыгнул снова, снова, еще раз. Монстр вопил, но его ребра не удалось пробить воину бога. Лишь шкуру продрал, пустил проклятую кровь. Безнаказанно такое действие для Вахрана не осталось. Оборотень извернулся и смог попасть по соглизиру лапой, отбросив того метров на 15. Саша долетел до Ясеня и, ударившись о него спиной, издал громкий выдох. Воздух из легких почти человека вышибло. Спасло соглизира, что оборотень задержался, слезая с пенька. Все-таки небольшой урон Александр ему нанес. Раздался голос Лизы, хоть ей и приказано не вмешиваться. «Прыгающая бабка сзади!» В охране среагировал вовремя, вынул из дупла обрез и засадил в цареле под дробь из одного ствола. нешить что осмелилась прийти на помощь оборотню, завопила и отступила. Второй заряд из частичек кованых гвоздей достался генералу прямо в окровавленную грудь. Тот отшатнулся, завопил и продолжил наступление». Времени на перезарядку не имелось. Соглизир бросил обрез и отступил за дерево. Начал бегать вокруг него. Давалось это с трудом и без былой прыти. Удар оборотня сбил его дыхание. Знатно ослабил. Снова дед Степаныча смог обхитрить Светлого. Дотянуться до него слегка когтями. Чего хватило, чтобы разодрать одежду и кожу в охрана. Вдруг оборотень завыл. Кровь Саглизира, что попала на лапу зверя, зашипела, как святая вода на вампирах в фильмах. Надолго не задержала, Саглизир не успел и подумать о дальнейших действиях, как его особая кровь испарилась с шерсти противника, и тот нанес очередной удар. Более серьезный. Разодрал грудь Светлого. Саша отлетел, а опять спасла его собственная кровь что в этот раз попало на организм монстра в больших количествах. Дед Степановича задымился, завопил и начал кружить, будто хотел сбросить с себя пламя. Саглизир поднял остатки сил, вымазал кулаки собственной кровью и набросился на генерала, посылая ему удары. Бил сильно, при этом одаривал своей красной влагой, которая обильно стекала из его груди и приносила чудовищу страдания. В охран нанес порядка 20 ударов. Перчатки превратились в ворванье Что там перчатки? Коша соглизира на кулаках напоминала дерматиновые лохмотья. Видимо, сбил до костей. Нечистый сдаваться не собирался. Тоже мобилизовал внутренние резервы и сбросил с себя оппонента. К счастью, оборотень ослаб и удар вышел легким. Но и в охран выдохся. Все-таки Саглизир поднялся. Нащупал запрятанный гвоздь, заточку, и вонзил его в правый глаз наступающему генералу, окончательно ослепив, ведь левый глаз, мохнатого, не восстановился после удара каблуком. Собрав остатки сил, Саша стал танцевать вокруг врага. Нечистый действовал на ощупь. Его превосходный нюх, который мог заменить зрение, сбил запах светлой крови саглизира. В охран подловил момент и толкнул оборотня на заостренный ранее сук ясеня, торчавший из могучего ствола. Шкура пробилась, поддалась священному дереву, но глубокой раны по-прежнему нет. Последняя попытка. Саглизир разогнался и, прыгнув, двумя ногами ударил по телу монстра. Удалось. Воин бога насадил нечистого на сук. Ни одна воздушная сирена не смогла бы соперничать с воем, который породил генерал. Но и в охран продолжал лежать, не мог отдышаться и найти сил подняться. Лиза, видя, что близкому нужна помощь, открыла калитку и бросилась поднимать Сашу, позабыв о всевозможных опасностях. А ведь предупреждали. «Назад! Говорил же!» — простонал ей воин. «Назад! Я добью его!» «Хорошо!» — послушалась Вострянова. Саглезир, прихрамывая и постановая, отыскал два кола из ясеня, что запрятал ранее в траве, и добил оборотня, буквально из последних, уже ментальных сил, ибо физических остаться не могло никак. Вой прекратился, оборотень начал хрипеть, обращаться в человека. Он не уменьшился в размерах, но изменилась его чудовищная пасть, на ней проступили черты лица деда Степаныча, настоящего, человеческого. Он простонал «Спасибо, Саглизир, освободил». Вскоре тело монстра превратилось в пепел, который развеял опустившийся с верхушек деревьев ветер. В охран снова пал на землю. Вот и все. Вскоре приподнялся он и тише листвы, которую терзал Буран, прошептал. Но Лиза услышала «Нет, стой за оградой, пока я не поднимусь» и снова рухнул.